Тебе, наверное, хочется узнать мое имя. Так вот, зови меня просто матерью. Под этим именем меня все знают. Если доведется тебе кого-то из названных мною повидать, в живых застать. Ну дай я поцелую тебя по-матерински, Еще раз скажу: не падай. Женщина закрыла глаза, уста ее прошептали молитву, после чего она легонько подтолкнула Павла к дверям палаты. Больная, увидев молодого человека, слабо улыбнулась, с надеждой протянула руки. Павлуша — Ты ко мне. Павел смутился, в глазах умирающей светилось столько тепла, нежности, что он попятился. Мог ли он сам, оступающийся, падающий, потерявший дух молитвы, сказать что-то ободряющее той, кто уходит в Господние обители? Он оглянулся. Медсестра ласково кивнула головой мол: "Не тушуйся, тебя понимают". "Да, к тебе". Только я потом объясню. Павел растерялся. Подтаптался на месте, пожал руку и как-то бочком отступил к двери. Медсестра посторонилась. Больная продолжала лежать с улыбкой на устах, точно все еще находилась во власти добра сердечного взгляда своего посетителя. Медсестра присела рядом. Ты живешь с ним? Что ты, мать? Позволь и мне так называть тебя. Его доброе сердце пробудило во мне такую любовь, какой я никогда не знала. Вот он ушел, а я не страдаю. Он оставил мне лучшее веру в того Спасителя, которому служит и сам. Он мне много говорил о Своем Спасителе. А ты, хочешь ли ты, дитя моё, узнать его, быть с ним? Конечно, но как мне обрести его, дни мои сочтены. Идти для этого никуда не надо. Он присутствует всюду. Он услышит тебя и здесь, надо только преклонить колени и от всего сердца с верой сказать: Спаситель мой, прости меня за мои грехи. Протяни мне руку помощи, ибо нет у меня иной надежды, кроме как на тебя. Прости меня, плакала девушка. Получен спаситель и мой спаситель. Прости меня. Глубокой ночью в уединении сладко плакала умирающая девушка, обретшая своего спасителя. Легко и радостно, счастливо и совсем не одинокой покидала она этот мир. Несколько дней владыкин ходил как пришибленный. Тут майское солнышко пригрело, тут оживала природа, а молодому человеку все не в радость. В конторе молчалив, в общежитии сидит в заперти. Лишь раз ожил, когда увидел в коридоре Таню. Начальство посчитало уборку как легкую работу. Он внимательно посмотрел на девушку, под его взглядом она смутилась, поскорее прибралась, отошла в дальний угол. Павел издали наблюдал за нею, перебирая в памяти детали, рассказанные матерью жизненные истории Тани. Сама же девушка тихонько напевала: "Не тоской и душа, дорогая". Тут она бросила взгляд на Павла и увидела, что он внимательно прислушивается к пенью. Смутилась. Наверное, мешаю. Нет, что ты? Пой, Танюша, пой. Когда-то и я пел эту песню, да так громко, со слезами пел, вдохновенно пел, и для себя, и для других пел. А теперь вот умолк. А ты пой, пой, Танюша. Таня смутилась еще больше. Вот вы говорите, а я многое не слышу, так по губам разбираю. По ушам больно стигали, вот и слышу плохо. Да, я чуть не забыла, вам ведь письмо из больницы мать дала. Прочитайте, чего тут, ведь я неграмотная». Павел развернул сложный в четверо листочек из тетради. Дитя моё, я закончила свое течение, иду к моему искупителю. Ты единственный, кому я открываю свою сокровенную тайну, какую хранила от девичьих лет до самой старости. Я хотела иметь сына, но за всю свою жизнь так и не смогла составить себе его образа. Только при встрече с тобою мое воображение получило полное удовлетворение, особенно когда ты попросила меня называть матерью. Пусть другая мать родила тебя, пусть другие воспитывали, но я встретила тебя, как сказал Изыкиль брошенную на попрание в кровях твоих и сознаю, что ты именно тот, кого мне хотелось иметь сыном своим, пусть даже сыном старости моей. Я не родила тебя, но всю жизнь вынашивала в сердце моём, и в желаниях моих возник именно образ твой. Не буду умирая, ревновать, но буду очень рада, если взгляды многих матерей найдут в твоём облике утешение себе. Пусть это от Бога станет одним из назначений твоих. Отходя хотя Господу именно этими словами я благословляю тебя. Обрадуй тебя, что в тот памятный вечер, сам не осознавая того, видно пред надчертаниями отца небесного, ты приобрел сразу и духовную сестру, и мать. Я умираю христианкой. Танюшка остается одна. Позже она всегда напоминает тебе, что наивысшее счастье Бог открывает в потерянной ради него жизни. Мать. Крупные слезы покатились по щекам Павла. Таня перепугалась. Чего там? Тут я и вчера плакалась, как на погост увезли. Не в силах больше сдерживать рыдания, Павел упал на колени. Сестцам-тоня поняла, что оба они остались осиротевшими. Поняла, что в той женщине они оба имели дорогого и близкого им человека. Осторожно положила исхудавшую руку на голову Павла. Ну чего там, будет убиваться то? Её теперь не воротишь. Нам же теперь надо стараться жить, как и она жила. Чай она и в письме то тебе наказывала тоже на тебе. Мать. И только спустя несколько мгновений твердо добавил: "Так же, как и тебе она мать. То-то вот и оно. Одно сказать осиротели мы. В Тоскане произошло событие. К одной из сестер, насевшей в лагере сожителя, приехал знакомый ее мужа. Знакомый и сообщил, что законный муж сестры этой вовсе не расстрелян, а как она считала, а жив и шлёт приветы. Встреча была душераздирающей. Сестра, обнаружив свое двойное преступление, рыдала неутешно, оплакивая свой грех. Сбежались подруги, утешали как могли, изливая свои горе перед Господом. В числе плакальщиц находилась и Татьяна. К тому времени ее освободили, оставив как водится на воле, но до особого распоряжения. Согрешившая же она помирилась с мужем, приняли решение жить заново, взяли к себе и Танюшу. Постановки, раскаившись, семьи Танюша отошла с любовью. Павел с чувством сказал ей: "Сколько могучих голосов умолкало при первом женатийской скорби, но в самое лютое время жив был твой слабенький тихий голосок. Не заглушила его ни северная пурга, ни побои, ни издевательства лагерного начальства, ни произвол, ни угнетение. Ты всегда пела сердечно и побуждала пить других. Ты, напоминающая о Боге, прошу тебя, не умолкай". Весной 41 -го года Павел Владыкин попробовал пробраться в Магадан, чтобы начать хлопоты по возвращению домой. Но власти запретили. В числе таких же, как и он, страдальцев назначено было ему поселение в тайге, в Тинкинском управлении.